533. Действуйте формулы не я, но отец пребывающего мне. Он творит. Когда призываете силу пространственного огня, ибо в себе ещё можете усомниться, но в силе отца не имейте большего, ибо я ваш заступник и друг и отец.